передовому отряду курсантов удалось проскочить до начала воздушной атаки. Фашисты по-прежнему сосредотачивали усилия на бомбардировке столицы. Позже из допроса пленного аса выяснится, что колонну машин основного отряда немецкие летчики заметили случайно. Растянутое по шоссе с включенными фарами Она вдруг представилась гитлеровцам крупным соединением, движущимся из Москвы в сторону Малоярославца. На разведку были брошены те самые мессеры, которые и расстреляли основную колонну курсантов. Сашка сидел в кузове головной машины и сжимал в руках драгоценный ящик с прицелом. Вспомнилось, как ругался водитель их машины, пожилой небритый мужик с желтыми от махорки пальцами. «Снарядов в кузове под завязку, да еще пятнадцать человек сверх того посажено, а это ведь не паровоз, а полуторка!» На что начальник их отряда, капитан Россиков, весело отвечал, «Ничего, доедем, у нас у каждого весу не больше сорока килограммов. Вы, главное, на ухабах потише». Посмеялись и поехали. Но на ухабах водитель действительно сбрасывал скорость. Видимо, помнил о наказе капитана. А еще Сашка думал о Маше. Он все не мог забыть ту ночь в санчасти. Напротив него курсант Сомов картинно представлял ребятам, как сражается с вражескими танками. «Мы подпускаем его поближе». Сомов нарочно затягивал паузу и в упор раз... Эх, поскорее бы, вздохнул кто-то, а тут ждать да догонять хуже нету. Теперь уж скоро. Сашка перевел взгляд туда, где из вчерашнего мрака навстречу им бежала выхваченная светом фар черная полоса дороги. По сторонам тянулись придорожные деревни, лес да сонные поля, уходящие в осеннюю темень. Неожиданно далеко впереди, у обочины, мелькнул огонек. Что это? Избушка? Но почему так близко к дороге? А вдруг засада? Сашка встрепенулся, перехватил ящик с прицелом и стал показывать командиру вперед на приближающийся непонятный огонек. Смотрите, товарищ старший лейтенант! Что это там? Сидящий рядом старший лейтенант Носов. До этого, как будто дремавший, вскочил на ноги и принялся колотить по крыше кабины. «Стой! Стой! Тебе говорят!» Полуторка нехотя сбавила ход. Затормозила у обочины. Следом за ней остановилась и вся колонна. Из кабины выскочил старший лейтенант Мамчич. «Что случилось?» Носов указал на огонь. Теперь уже было видно, что это костер, при свете которого несколько человек возятся около сломанной, до верху набитой сеном телеги. Мамчич направился к ним. Крепкий мужик, на вид лет сорока, коротко стриженный, в подпоясанной солдатским ремнем телогрейки пытался приладить отвалившееся колесо. Помогал ему парнишка лет четырнадцати худой, в черном, не по росту, пиджаке и широкой кепке. Возле самого огня, зябко кутаясь в светло-серое пальтишко, притоптывала замерзшими ногами девушка с миловидным лицом, и испуганными глазами. Мужик смерил подошедшего командира подозрительным взглядом. От старшего лейтенанта не ускользнуло то особенное внимание, с которым их разглядывали крестьяне. В любом встречном меречились воры или шпионы. Эти походили больше на бегущих из колхоза единоличников или дезертиров. Мужик, хоть и был не молодой, вполне годился для призыва в армию. «Здравствуйте!» Мамчич старался казаться спокойным. «Всем оставаться на месте. Кто такие? Откуда? Что везете?» Мужик положил колесо и, не глядя на парнишку, буркнул в его сторону. «Гринька, слышал? Стой на месте. Что везу? Что везу? Старье всякое. Обувь, штанов пару. Зипун. Кума отдала. У ей отец помер. Шо ж добру пропадать. Покаж, Гринька!» Парень шагнул к телеге, достал из-под сена пару валенок. В этот момент острый взгляд мамчича уловил под копной едва заметное движение. Или показалось. Игра света и тени? На всякий случай он расстегнул висевшую на поясе кобуру. «А вы кто такие?» Мужик недобро зыркнул из-под лобья, но тут же поспешил объясниться. «Война, как-никак!» «Шпионы, говорят, по округе шныряют». Он заметно смутился. «Бывает, даже в форме». «Мы свои из Подольска». «Кто вас знает. Вчера вон в Кувшиново тоже вроде свои зашли. Четверых убили, а председателя с собой везли. «На что он им сдался? Пожилой человек, инвалид, без руки». Мамчич напрягся. Ему снова показалось, что в телеге кто-то прячется». Девушка перехватила его взгляд, замерла, перестала притоптывать. В свете костра ее лицо сделалось напряженным. — Кума, говоришь? Мамчич знал, что с дороги за ним следят курсанты, которые если что помогут. Но они далеко, а эти рядом. Не успеешь, как говорится, и глазом моргнуть. Оставленный без внимания Гринька повернулся к телеге бросить обратно валенки. И в этот момент, уже точно, без всякого сомнения, Мамчич заметил под поло его пиджака ствол немецкого автомата. Старшему лейтенанту хватило секунды, чтобы выхватить из кобуры наган, но на миг раньше мужик издал пронзительный свист. Тут же из окружающей их темноты на дорогу выскочили сразу несколько человек – Кто-то в камуфляже, кто-то в гражданской одежде. Все с оружия в руках. Из-под сена в телеге, как пружина, вынырнул парнишка с автоматом. В считанные минуты окруженная полуторка оказалась под прицелом лесного воинства. А сам мамчич почувствовал, как в его грудь уперся ствол винтовки. На этот раз на лице девушки проглядывало суровое хладнокровие безжалостного бойца. «Стоять!» Мужик преобразился на глазах. Вместо подозрительного единоличника в свете костра перед Мамчичем теперь стоял крепкий, подтянутый, по всему видно, военный человек с твердым и решительным взглядом. «Уберите наган. Вы старшей колонны». «Я — командир передового отряда курсантов пехотного и артиллерийского училищ. Старший лейтенант Мамчич. А вы кто?» Мужик обвел взглядом стоящих рядом бойцов. «Преподаватель разведшколы, капитан Старчак!» «С воспитанниками!» «Я не зря про шпионов сказал! Их тут как грибов в лесу! В ваши документы!» Мамчич полез за пазуху. Разведчики Старчака насторожились. Сам капитан стал в полоборота к Старлею, чтобы видеть еще и то, что делается на дороге. Урчали работающие моторы, потрескивал разгоревшийся костер. Где-то далеко слышался шум. Немцы снова бомбили подступы к Москве. Грядущее напряжение неожиданно разорвал радостный крик паренька, прятавшегося до этого в телеге с сеном. Он вдруг бросился к головной полуторке и, закидывая на ходу автомат за спину, потянулся к удивленному Сашке. «Лавруха, привет! Не узнаешь?» Парень, будто не замечая нависшей тревоги и грозных взглядах командиров, повис на машине, ухватившись за борт. — Это же я, Ероха! Не узнаешь, что ли? — Ероха? Сашка аж подпрыгнул на месте. «Ты — Ты! Не выпуская из рук заветного ящика с прицелом, Сашка, как мог, обнял парня, затянул его в кузов. Уже оттуда, спохватившись, Ероха обратился к Старчаку. — Извините, товарищ капитан, это друг мой. Вместе в детдоме были. Сашка Лавров. — Точно. На лице капитана наконец-то появилась добродушная улыбка. Он обернулся в темноту. — Всем отставить! — Ну что, старлий, считай, познакомились. Мамчич убрал в кобуру наган и пожал протянутую ему руку. — Что это у вас? — кивнул он на телегу. — А мы так на живца фашистов ловим. Катаются тут гады, как у себя дома. Но теперь с артиллерией мы им нервы-то попортим. Сашка еще не понимал, что произошло. Только что была засада, напряженное молчание, подозрительные взгляды незнакомцев. И вот он уже в объятиях своего старого друга. С они когда-то спали на соседних койках, ели из одного котла. А теперь, похоже, и воевать придется вместе. «Наших-то как-нибудь, видаешь? А я вот в разведчиках. Здорово! Фрисам никакого житья я от нас. Они вправо, мы за ними, они влево, мы тут как тут». Воюют бедные, по ночам спать перестали. А вы куда? На фронт!» Ероха говорил безумолку и все щупал, не скрывая зависти, Сашкину форму. В первый момент, когда над колонной раздался пронзительный вой самолетов, Маша ничего не поняла. Она молча смотрела на уходящую за машиной дорогу и придерживала голову, дремавшую на ее плече Люси. И только когда первая кинжальная очередь Вспахала обочину, стало понятно, что случилась беда. От резкого шума вскинулась очнувшаяся Люся, завертелась в испуге, зачем-то схватила вещмешок. «Стой, куда ты?» – успела крикнуть ей Маша. В этот момент машина съехала с дороги и, накренившись, резко затормозила. Потревоженные коробки и ящики с медикаментами съехали к одному борту, едва не придавив испуганную Люсю. Из кабины одновременно выскочили водитель и военфельдшер Петров. Маша невольно отпрянула, когда Петров, задержавшись на подножке, заглянул в кузов и непривычно высоким голосом крикнул «Девчата, быстро из машины!» Она вскочила с места и, продолжая смотреть на Петрова, боковым зрением увидела, как прямо на них заходит немецкий самолет. Она вскинула голову, Мессер шел так низко, что Маше показалось, что она видит лицо летчика. В следующую секунду новая очередь распорола асфальт прямо возле машины. Дорожное крошево густой дробью хлестнуло по кузову полуторки. «Мама!» Маша не помнила, как оказалось на земле. Все вокруг кружилось и металось в густых облаках пыли и дыма. Звенел избиваемый свинцом металл. Кричали люди... Протяжно и зло ревел воздух, впереди, в самой голове колонны занималась огнем одна из машин. Люси не было видно, похоже ей удалось добежать до редкого лесочка, тянувшегося вдоль дороги и ставшего сейчас для курсантов единственным укрытием. Маша кинулась следом за подругой, но споткнулась обо что-то мягкое и со всего маху грохнулась Озем. Испугавшись она поспешила оттолкнуть помеху, Та невольно колыхнулась на месте. То, что девушка поначалу приняла за выпавший из кузова мешок, оказалось телом убитого шофера и их полуторки. Пуля вошла ему в спину и на выходе разворотила живот, распластав по дороге бурые ошметки. От ужаса Маша на мгновение замерла на месте, но тут же новая очередь прошила шоссе, заставив ее прийти в чувство. Маша забыла про лес, кинулась обратно к машине, вскочила на колесо и стала шарить в кузове среди опрокинутых вещей. Нащупав тугую сумку с красным крестом, она соскочила на землю и бросилась вдоль колонны, пригибаясь от немецких пуль. Раненых как будто не было. Только от последней машины четверо ребят тащили на руках в сторону леса обессиленное тело товарища. Тот что-то безумолку говорил, за шумом было не разобрать, иногда порывался вырваться и броситься обратно к машине. Сан инструктор! Ее заметили и замахали руками. Маша поспешила на помощь на ходу расстегивая сумку с медикаментами. Вместе они спустились в квет и быстро скрылись среди деревьев. Налет продолжался всего несколько минут, показавшихся вечностью. Он прекратился так же внезапно, как и начался. Мессеры скрылись за облаками. Долго еще вслед им смотрели испуганные глаза курсантов. Заново переживая случившееся, немногие понимали, что это было их первое боевое крещение. Но совсем не такое, какое оно представлялось в стенах училища. Внезапное, беспощадное, коварная и в высшей мере несправедливая. И все-таки немцам не удалось уничтожить колонну и заставить ее повернуть обратно. Одна полуторка догорала в кювете. Еще несколько машин, в том числе автобус, получили повреждения. Но продолжать движение они все же могли. Задерживаться было опасно. Немецкие самолеты могли в любую минуту вернуться. «Отбой!» прокатилась вдоль колонны. Курсанты принялись выбираться из укрытий, искали друзей и собирались возле машин. Без потерь не обошлось. Двое курсантов и водитель полуторки были убиты. Еще несколько человек ранены. Убитых решено было похоронить здесь же, возле дороги, в наспех открытой могиле. Митя молча смотрел, как бойцы спешно орудуют лопатами, выбрасывая наверх, сырую холодную землю, как углубляется последнее пристанище погибших. Перед глазами снова возникла картина у ворот училища. Как весело все курсанты кричали провожавшим. «Это учение! Мы скоро вернемся!» Не все вернутся. Есть первые павшие. «Ну ничего, мы отомстим! Мы обязательно отомстим!» Наскоро отремонтировав свои полуторки и простившись с погибшими товарищами, колонна двинулась дальше, то и дело с замиранием сердца, поглядывая в суровое темнеющее небо. В Малый Ярославец добрались ближе к вечеру. Уже на подъезде к городу было заметно, как он пострадал от бомбежек. Огромные воронки вдоль дороги, разрушенные дома – Превратившиеся в груды кирпичей и мусора, поваленные деревья, порванные провода, свисающие с телефонных столбов. В сгущающихся сумерках прифронтовой город выглядел угрюмо. Перед бойцами будто распахнулись огромные ворота в пропасть военной воронки, где на самом деле все намного страшнее, чем представлялось в начале. И сразу, без предупреждения, захлопнулись те самые счастливые двери в мирную и даже беспечную жизнь. Фашистский налет, как кривое зеркало, показал курсантам, что не время сейчас для уныния и страха. Как защитники своей родины они должны отомстить. За разрушенные города, израненные поля и села, за весь страдающий русский народ. А теперь еще и за павших товарищей, за их отнятые жизни. Вам необходимо срочно занять оборону в Ильинском секторе. Комендант Малоярославского укрепрайона полковник Смирнов по-военному четко докладывал обстановку полковнику Стрельбицкому. Тот разыскал коменданта всего полчаса назад и предложил немешкой ознакомить его с обстановкой. На рубеже сейчас только мобилизованные рабочие, местные колхозники, да небольшая группа военных из числа отступающих. Дел не в проворот. Доты еще не готовы. Позиции для орудий тоже. Что известно о противнике. Стрельбицкий раскрыл планшет, достал блокнот и карандаш. «Точных сведений нет». Комендант опустил глаза, расправил складку на карте. «Об обстановке можно судить по усиливавшемуся к вечеру потоку беженцев. Да вот еще, тут один интендант ехал из Рославля в Москву. Так вот он утверждал, что в районе Юхнова его машину обстреляли немецкие танки. Даже не знаю, верить или нет, но это в 80 километрах отсюда». «Послали разведку, пока не вернулась!» Он встал из-за стола, достал из пачки новую папиросу и чиркнул спичкой. Стрельбицкий с скрытой тревогой следил за ним. Похоже, комендат и в самом деле не располагал точными сведениями. В его растерянных движениях, бесконечных папиросах и бегающих глазах таилась скрытая тревога. «Не исключаю, что между где-то Расславлем и Юхновым...» Смирнов ткнул дымящейся папиросой в карту. «Вот здесь высадился немецкий десант». «Кстати, то же самое я сообщил и командиру вашего передового отряда. Надеюсь, завтра получить более точные сведения, в том числе и от вас». Стрельбицкий сделал пометку в блокноте. «Что с вооружением?» Комендант выпустил в потолок струю дыма и подошел к окну. «Как я уже говорил, доты недостроены». Укрепрайон планировали сдать к первому декабря. Но война внесла свои коррективы. Из вооружения обещали прислать несколько старых пушек с небольшим количеством снарядов. Их хватит самое больше на половину капониров. Остальное занимайте своими орудиями. Да, он словно спохватился и снова отвел глаза в сторону. Никакой связи пока нет. Командный пункт тоже не намечен. Так что... «Берите все в свои руки!» Они попрощались. Стрельбицкий вышел из прокуренного кабинета коменданта. В Ульинское прибыли утром. Небольшое по площади село раскинулось по обе стороны речки в Ипрейке. Деревянные, давно и прочно обжитые дома рассыпались по пологим берегам. Кое-где спускались к самой воде. Буквально надвое разделяло Ильинское-Варшавское шоссе которая тянулась прямой полосой в сторону Москвы. Колонна остановилась у извилистого края лесополосы. В утренней рассветной дымке было заметно движение. На склоне ближайшего берега днем и ночью местные жители рыли окопы, обустраивали противотанковые позиции. Полковник Стрельбицкий опустил бинокль. Сейчас, в неокрепшем свете нового утра, Длинная редкая цепочка работающих людей была заметна простым глазом. Взгляд полковника невольно перекинулся на ту сторону реки. Оттуда должен прийти враг. «Вперед!» – скомандовал полковник водителю и захлопнул дверцу машины. Колонна въехала в село Ильинское. На построении полковник Стрельбицкий в нескольких словах довел до подчиненных обстановку – Определил задачи и назначил старших на предстоящие работы. Местом сбора прибывающих следом колонн наметили окрестный лес. Под временный штаб решили занять пустующую избу. Главным делом для всего личного состава на данный момент стало оборудование позиций и размещение в них артиллерийских расчетов. Курсанты с усердием принялись готовить капониры, откапывать отходы и резервные точки вокруг дотов. Митя воткнул лопату в мёрзлую, но ещё податливую землю. Сколько же её нужно перекидать? Курсант посмотрел на работавших неподалёку женщин. Размеренными движениями они выбрасывали грунт с видимым упорством. «Быстрее надо сделать дело. Сейчас это самое главное. Лишь изредка землекопы замирали» и прислушивались с тревогой, глядя в разгоравшийся с восходом горизонт. А беженцы все шли и шли, кто пешком, кто на уцелевших подводах, запряженных уставшими лошадьми, ставшими в тяжелую годину настоящим подспорьем. Митя так увлекся этой картиной, что не заметил, как возле него оказался обходивший позиции полковник Стрельбицкий, «Товарищ сержант!» Шемякин недовольно дернулся и принял строевую стойку. «Не отвлекайся, сынок!» Неожиданно по-отцовски проговорил командир. «Их всех не пересмотришь, а нам на этой земле воевать. Зубами за нее держаться придется!» И пошел дальше, не дожидаясь ответа. Мите хотел было крикнуть так точно, но осёкся и промолчал. «Педать, совсем дрянь дело, раз курсантиков желторотых привезли. Зазря ведь тут все полягут, копай, не копай!» Шемякин обернулся и увидел пожилого усатого солдата в расстёгнутой телогрейке с ломом в руке. Рядом с ним, с таким же печальным выражением на лице, стоял, опершись на лопату, другой солдат. Оба молча смотрели вслед удаляющемуся Стрельбицкому. На тропинке, ведущей к холму, полковника нагнал невысокий полный человек в мятом плаще и съехавший на затылок шляпе. Запыхавшийся от долгой беготни, он буквально просиял, увидев наконец-то Ивана Семеновича, бросился к нему с протянутой рукой, намереваясь поздороваться. Выбившийся галстук черной лентой выпорхнул у него из-за пазухи и метнулся через плечо. «Добрый день, товарищ полковник! Мне только утром сообщили, что прибудет колонна. Мы так рады!» Стрельбицкий резко остановился и бросил на толстяка суровый взгляд. «Извините, я не представился! Углов! Инженер! Руковожу здешними работами!» Полковник смерил его взглядом и двинулся дальше. Инженер засеменил следом. «Работаем по 20 часов в день, даже ночью копаем!» Углов на ходу кивнул поздоровавшимся с ним женщинам. «Здравствуйте! Доброе утро! Здравствуйте! Девять дотов по эту сторону шоссе и одиннадцать на той! Часть из них, само собой, не тут, у речки, а там, дальше, во второй и третьих линиях!» Он окончательно задохнулся от ходьбы и замолчал умоляющий, глядя на Стрельбицкого. Как ответственный работник, инженер Углов понимал, что все его слова выглядят как оправдание недоделанной работы. Да, но ведь и сроки ее окончания первоначально были другие. Да, он ответственный за участок. С него можно спрашивать, его можно обвинять. Это проще всего. Стрельбицкий, все это время осматривавший позиции с высоты холма, резко повернулся к Углову. «Идемте со мной». Они спустились по насыпи, миновали шоссе и направились к ближайшему доту справа от дороги. Он с первого взгляда понял, что позиции не просто не готовы, они едва намечены. В Малой Ярославце он еще тешил себя надеждой, что у коменданта не совсем точные данные, но в Ильинском эти надежды рассеялись окончательно. Настоящая картина оказалась куда печальнее. Наставление коменданта «Берите все в свои руки» в этой обстановке звучало не просто тревожно, зловеще. Даже неподготовленному человеку было ясно. В минимальные сроки, отведенные для укрепления рубежа, сделать нужно очень много. Сейчас... Незамаскированные доты и капониры отчетливо выделялись среди красно-желтой осенней листвы и представляли собой отличные мишени для вражеских наводчиков. То же самое можно было сказать и про дзоты. По замыслу инженеров-фортификаторов здесь следовало возвести и настоящую огневую систему секторов. Но строили их в спешке и потому многое просто не додумали». На открытой местности эти странные сооружения выглядели как специальные ориентиры, возвышавшиеся на 2-3 метра. Никакой маскировки при этом практически не имели. Ни у одного из бетонных дотов не было ни бронированных плит на амбразурах, ни стальных дверей. К тому же сами амбразуры были такие большие, что любой разорвавшийся перед дотом снаряд мог поразить осколками сразу весь расчет огневой точки. Стрельбицкий дождался отставшего углова и, взяв его за рукав, подвел к краю насыпи. И это, по-вашему, линия обороны? Ничего же не сделано. Как не сделано? Вот один бетонный дот, вон другой. Их тут. Инженер попробовал высвободить рука в плаща. К тому же сроки. Это не дот. Это бетонный гроб. Почему нет бронированных листов на амбразуре? Первое же прямое попадание, и от осколков внутри одни трупы. А двери где? Немцы зайдут сзади. Мы и выстрела не успеем сделать. Стрельбицкий начинал распаляться. И так на всем рубеже. Маскировки никакой. Что с воздуха, что с берега. Мы все как на ладони. Углов, наконец, вырвался из рук полковника. «Мы сделали все, что смогли, товарищ полковник. Честное слово, вы же видите, женщины, старики работают, не спят почти, а материалы еще не подвезли с завода. Все понимаю. А что я могу? Нету бронированных листов. И дверей нету. Срок сдачи укреплений только через два месяца». «Ты мне бабами не прикрывайся. У меня самого пацаны зеленые. Ты им что?» «Умирать здесь прикажешь! Без укрытий, без брони! Умирать, да? Они умрут, если надо! Только и ты с ними вместе!» Полковник приблизился к инженеру вплотную и вдруг заметил в его глазах слезы. «Что это я? Он же сам не рад. Да и не его это вина!» Словно угадав мысли Стрельбицкого, Углов принялся жалостно оправдываться. Никто же не верил, что немец вообще сюда дойдет. Я звонил, писал. Но кто я такой? Инженер – маленький человек. Меня никто не слушал. Поверьте, мы делаем все возможное. Если курсанты помогут, мы тут за несколько дней все подготовим. Стрельбицкий отвернулся и стал смотреть на переправу. Он уже жалел, что сорвался. Почувствовав в полковнике перемену настроения, Углов заговорил увереннее. Постараемся все подготовить. Бронелисты, конечно, сами изготовить не сможем. Вы извините меня, я погорячился. Но поймите правильно, это последний рубеж, за нами Москва. Врага тут, полковник кивнул на восток, пропустить нельзя. Я все понимаю. Углов поправил шляпу, достал носовой платок. Мы постараемся, сделаем. Стрельбицкий уже не слышал его. Широкими шагами он спускался с холма, направляясь к забитому беженцами мосту. К этому часу движение беженцев на единственной переправе через Выпрейку практически замерло. Быстрее двигаться не получалось. Комендантский патруль под командованием немолодого лейтенанта тщательно осматривал прибывавших, по возможности проверяя документы и поклажу. Неожиданно наметанный взгляд начальника патруля заметил в толпе трех бойцов, тянувших повозку, к которой была привязана пушка, накрытая брезентом. Ошибки быть не могло. Очертания сорокопятки угадывались даже неопытным взглядом. Лейтенант махнул рукой замешкавшейся бабуле с огромным заплечным узлом «Проходи!» и поспешил навстречу артиллеристам. «А ну, стой!» Стрельбицкий подошел к переправе в тот момент, когда патруль, застопорив движение, проверял документы у этих самых бойцов с зачехленной пушкой. Заметив старшего офицера, начальник патруля поспешил с докладом. «Вот, товарищ полковник! Окруженцы! Да еще с орудием! Говорят, что хотят воевать!» Стрельбицкий сделал несколько шагов навстречу. Бойцы, как могли, подтянулись, нестройно замерли перед начальником. Усталые, изверившиеся люди, проделавшие нелегкий путь, ищущие себе крепкую опору. Нет, такие не могут быть диверсантами. Слишком много ненависти в глазах, слишком заметно на лицах печать сурового испытания. Кто старший? Навстречу полковнику вышел высокий, немного сутулый боец, с запавшими черными глазами и густой щетиной на скулах. «Я, лейтенант Деремен, двенадцатая стрелковая дивизия. Отступаем от самой ельни». «Лейтенант? А почему в солдатской гимнастерке?» «Свою сушил у костра да заснул. Сгорело». «Только документы и смог спасти. Пришлось позаимствовать». Стрельбицкий взял у начальника патруля документы, Какое-то время изучал, потом снова поднял глаза на лейтенанта. Тот, словно почувствовал во взгляде полковника недоброе, начал оправлять гимнастерку, зачем-то полез в пустой нагрудный карман. «Сгорело!» Растерянно повторил Деремян, теперь уже не объясняя, а как будто оправдываясь. Потом опустил голову. «Меня можете расстрелять!» «А ребят моих не надо. Они готовы воевать. Только нечем». «Как же нечем?» Стрельбицкий кивнул на зачехленное орудие. «А это что?» «Это...» Лейтенант немного приободрился, велел одному из своих. «Открой!» Боец ловко откинул прожженный в нескольких местах брезент. Взгляду полковника открылась помятая сорокопятка с загнутым, как бивень слона, стволом. Иван Семенович на мгновение замер, потом перевел взгляд на дальний берег. Что же это за люди такие? Сами едва живые, наверняка голодные, идут от самой ельни, да еще пушку, покалеченную за собой, тянут. Надеются, что еще будут бить фашистов. Да с такими героями мы любого врага. Требицкий повернулся к Деремяну. «Много ли повоевать успели?» «Две недели. Подбили расчетом пять танков. Ну и пехоте дали прикурить. Орудия вот вытянули, может, еще послужат». «Это правильно!» Полковник обвел бойцов повлажневшими на ветру глазами. «К бою готовы!» Артиллеристы загалдели все разом. «Готовы! Хоть сейчас, товарищ полковник!» очень даже готовы. Стрельбицкий вернул документы Деремяну. Вот и отлично. Ступайте вон к тем дотам. Он указал на дальние траншеи. Найдете там лейтенанта Алешкина. Скажете, что от полковника Стрельбицкого. Деремян радостно козырнул и метнулся к своим. Все трое дружно подхватили повозку с разбитой пушкой и двинулись в указанном направлении. Поток беженцев, двинулся своим чередом. Спустя два часа в Ильинское приехал начальник пехотного училища генерал-майор Смирнов, назначенный руководителем обороны рубежа. В штабе Стрельбицкого было собрано оперативное совещание. В тот день командиры добрым словом вспоминали коменданта Малоярославского укрепрайона – Несмотря на разногласия в оперативных данных, он сумел таки подготовить хорошие карты и обеспечить ими проходящий отряд. Сейчас во время совещания одна из таких карт лежала на столе. На ней очень подробно были обозначены строящиеся оборонительные сооружения: доты, полукапаниры, полевые огневые точки, противотанковые рвы и траншеи. Полковник стрельбицкий доложил обстановку. Генерал Смирнов, был в курсе дел, поэтому принял доклад без видимого удивления. Вообще присутствие такого опытного командира заметно приободрило и воодушевило присутствовавших. Осанистая фигура, уверенный облик с высоким лбом и проницательным взглядом, облик, напоминающий внешность рачительного хозяина, говорил генерал медленно, взвешивая каждое слово, точно зная, чего требует от подчиненных. Непростым оказался вопрос о размещении командного пункта всего отряда. Генерал Смирнов предлагал оборудовать его в районе деревни Рылова, в четырех километрах от переднего края, но несколько в стороне от Варшавского шоссе. Стрельбицкий возражал, считая важным приблизить пункт управления непосредственно к боевым порядкам – сошлись на том, что КП будет оборудовано в двух километрах от передовой и на расстоянии одного километра от шоссе, на главном направлении. Генерал сообщил, что два батальона курсантов пехотного училища смогут подойти не раньше вечера, а еще один прибудет только на следующее утро. Нужно было определить, как лучше сгруппировать отряд, чтобы обеспечить прочную оборону рубежа в Ильинском. Дело в том, что те, кто проектировал укрепрайон, рассчитывали на большее количество войск. Поэтому прямо по ходу дела пришлось вносить корректировки в начальные планы. Было решено, главное направление вдоль шоссе, включая сёла Ильинска и Сергеевку, будет оборонять второй батальон курсантов пехотного училища, укрытый в пулемётных дотах и дзотах. Южнее Варшавского шоссе, у деревень Большая Шубинка и Малая Шубинка, На фронте с передним краем по реке Выпрейка будет обороняться третий батальон, прибытие которого, как сообщил Смирнов, ожидается к утру седьмого октября. Первому батальону надлежит занять оборону во втором эшелоне восточной деревни Сергеевка. Стрельбицкий предложил использовать опыт создания опорных противотанковых пунктов вдоль шоссеянных и проселочных дорог, точно так, как делали входы первых боев в Белоруссии. Очень кстати в этом смысле приходились заболоченные поймы рек Лужи и Выпрейки. Так или иначе, все имеющиеся силы решено было сосредоточить вдоль Варшавского шоссе. Для прикрытия флангов выслали по взводу пеших артиллеристов. Им было приказано обеспечить не только охрану, но и разведку противника. Не сегодня-завтра немцы нанесут удар по Большой Шубинке. Лицо генерала Смирнова сделалось злым. Торопятся. Хотят поскорее двинуться дальше на Москву. Будьте готовы в любой момент по моему приказу взорвать мост. Он поднял глаза, ожидая, как среагирует на его слова полковник. «А если подойдут наши танки?» Для контрудара?» В голосе Ивана Семеновича слышалась надежда. «Когда подойдут наши танки, я не знаю. Но знаю точно, что на той стороне...» Генерал указал за окно. «Скопилось не меньше двух сотен танков противника. Наши силы невелики, и мы сейчас просто держим открытыми главные ворота». Василий Андреевич, на какое-то мгновение Стрельбицкому показалось, что они с генералом в комнате одни. Он хотел было сказать, что не стоит торопиться, что ситуация еще может обернуться по-другому. Чудо, конечно, но вдруг курсанты остановят немцев на этом рубеже, не дадут им продвинуться дальше. Тогда и мост, и позиции, и все, что сейчас есть в распоряжении штаба, обязательно пригодится». Но Смирнов опередил его. «Да, я понимаю, что с моей стороны это нарушение приказа. Понимаю и, если понадобится, я за это отвечу». За окном послышался вой ветра. Дрогнули рассохшиеся, неплотно прикрытые рамы. Звякнули стекла. «Вся надежда на передовой отряд». Продолжил полковник Стрельбицкий. — Там у них тоже не густо. Только рота старшего лейтенанта Мамчича, — возразил генерал. — Да, но зато целых две батареи, — добавил начальник политотдела Суходолов. — Очень хорошо, что вместо двух орудий вы послали туда целых восемь, — согласился Смирнов. Все неожиданно замолчали. — В горнице, где проходило совещание, повисла тревожная тишина. Дума была у всех одна и та же. Как там, передовой отряд? Далеко ли успел продвинуться? Столкнулся с противником или еще нет? Молчание прервал все тот же Суходолов. «Товарищ генерал-майор, разрешите мне съездить к ним!» Загрузим в полуторку снаряды и съездим, убьем, так сказать, сразу двух зайцев. Разведаем обстановку и пополним боезапас. Ну что же, поезжайте. Смирнов встал из-за стола, давая понять, что совещание окончено. — Постарайтесь там не задерживаться.